Иногда он у нее и вовсе не заходил, оставил свой столик перед собой, где ему было любо, будь то в поле, в лесу или на лугу, и говорил «Столик накройся!» И тотчас являлось все, что его душе было угодно. Наконец подумал он, что пора бы ему и домой к отцу воротиться. Гнев у него, пожалуй, уже постыл, а с таким столиком старик примет его назад охотно. Но случилось так, что по пути домой забрел он под вечер в гостиницу, а гостей там было полным полно. Они поздоровались с ним и пригласили его присесть с ним вместе за стол и поужинать, а то трудно, где будет ему здесь что-нибудь получить. — Нет, — ответил молодой столер, — зачем я буду вас еще объедать, уж лучше вы будьте моими гостями. Посмеялись они и подумали, что он над ними шутит. Но он поставил свой деревянный столик посреди комнаты и сказал, — Столик на Кройса! И вмиг появились на нем кушанье, да такие вкусные, что подобных и сам хозяин гостиницы не мог бы им предложить. И запах пищи приятно щекотал нос гостя. — Ну, давайте начнем, дорогие друзья, — сказал столер. И гости поняли его как должное, не заставили себя долго упрашивать. Посели к столику, достали свои ножи и смело принялись за еду. И что удивило их больше всего, это то, что когда не съедали одно кушанье, то вмиг появлялось само собой на его место другое. А хозяин стоял в сторонке и все это видел. Он не знал, что ему и сказать, и подумал. Да, такого повара и мне в хозяйстве неплохо бы иметь. Столеры и его гости веселились до самой поздней ночи и, наконец, улеглись спать. А с ними молодой подмастерье, а столик свой волшебный он поставил к стене. Но хозяину гостиницы мысли о нем не давали покоя. Он вспомнил, что у него в кладовой стоит старый столик, точь-в-точь похожий на этот. И он его принес и тихонько подменил волшебный столик своим. На другое утро столер уплатил деньги за ночлег, взял столик, не подозревая, что его подменили, и отправился своим путем дорогой дальше. К полудню пришел он к отцу И тот встретил его с большой радостью. — Ну, дорогой сынок, чему же ты научился? — спросил он его. — Стал я батюшка столяром. — Что ж, это хорошее ремесло! — ответил старик. — А что ты принес домой, что заработал во время странствий? — Батюшка, самое дорогое, что я принес с собой, — это вот этот столик. Смотрел его портной со всех сторон и говорит. — Что ж... Сделан-то он неважно, столик старый и плохой. — Но ведь это столик на кройса, — ответил сын. Если поставить его да сказать, чтоб он накрылся, то появятся на нем же самые прекрасные блюда, да еще и вино, чтоб сердце было веселей. Вы вот пригласите всех родных и друзей, пусть попируют и попьют, столик их всех накормит. Вот собрались гости, взял он свой столик, Поставил его посередине комнаты и говорит «Столик, накройся!» Но столик даже не пошевелился. Остался таким же пустым, как и всякий другой, который слов не понимает. Понял тогда бедный подмастерье, что столик-то ему подменили, и стыдно стало ему, что оказался он перед гостями лгуном. Посмеялись над ним родственники, и пришлось им несолоно хлебавши домой возвращаться. Достал портной опять свое трепье и принялся снова за шитье, а сын поступил к мастеру на работу. Средний сын попал к мельнику и поступил к нему в обучение. Когда ему вышел срок, мастер сказал: Ты работал хорошо, и вот за это я дарю тебе осла не простого, а особенного. В упряжку он не годится, и мешков тоже таскать не станет. — Да на что же он мне тогда нужен? — спрашивает молодой подмастерье. — Он золото выплевывает, — ответил мельник. — Ежели поставить его на платок и сказать «Брик ли брит», то добрые животное станет выплевывать золотые и сзади, и спереди. — Дело это хорошее, — сказал подмастерье, поблагодарил мастера и отправился странствовать по свету. Когда он нуждался в деньгах, то стоило ему только сказать своему ослу «Брик ли брит?»